Глава шестнадцатая. Кто-то тряс меня за плечи. Груди болело так, будто я вновь была одна искровым располовиненным магом. Будто искра решила покинуть мое тело. Опять. Дыши. Огнем опалило легкие, я закашлялась и открыла глаза. Первым, что попало в мое поле зрения, оказалось лицо колдуна на фоне неба. По голубому полотну плыли белые облака. Глаза чародеи были закрыты, губы превратились в тонкую ниточку, а от рук, лежащих на моей груди, исходило яркое золотистое сияние. В первое мгновение я не сразу поняла, что происходит, а потом выдохнула и попыталась сесть. «Лежи!» — недовольно буркнул мужчина, так и не открыв глаз. Сил спорить с ним не было. Тело будто стало одним целым с влажной землей. Мокрое платье прилипало к коже, меня била дрожь. От рук Сагана исходило тепло, которого магия драфика не дарила. Целитель лечил легко, непринужденно, без лишних ощущений. А вот магия мастера была горячей, словно пламя, подпитывала абсолютно всё, к чему бы тот ни притронулся. Я даже не удивилась тому, что колдун спокойно пользовался магией света. Не могу объяснить, почему. Откуда-то я знала, что так и должно быть, что это в порядке вещей, что тогда, показав артефакт, он не солгал. Даже не так, не солгал, просто не сказал всей правды. Тогда Саган показал мне артефакт, который может залечивать раны. но так и не сказал, что именно им спас мне жизнь на состязании стихий. Вся злость на колдуна испарилась. Сейчас я понимала, что он был прав. Что бы мы оба не чувствовали, никаких отношений между преподавателем и ученицей быть не может. Это неправильно. Это то, что перешагивает за грань дозволенного. «Встать можешь». Мужчина поднялся и подал мне руку. С его помощью я встала с земли, отмечая, что белоснежное платье больше таковым не является. Но не это меня сейчас волновало больше всего. «Ну что, Саган, настал тот день, когда пора рассказать мне все то, что ждало своего времени». Он вздохнул, но сопротивляться не стал. Напротив, кивком головы, указал на упавшее во время бури дерево, приглашая присесть на его ствол. Видимо, разговор будет не из самых коротких и приятных. Но рано или поздно это должно было случиться. Прихрамывая на правую ногу, я дошла до бревна и с тихим вздохом опустилась на него. Было такое чувство, что меня скинули с самой высокой точки Академии Двух Богов. Придали ускорение заклинаниям, а после приземления засыпали камнями. Не даже в лазарете было не так плохо, как сейчас. Но отказываться от разговора из-за своего самочувствия и я не собиралась. К тому же не мешало бы узнать, что пошло не так, и почему моя защита не спасла меня от молнии. В том, что в меня попал разряд, я даже не сомневалась. Саган сел в метре от меня, сложил руки на коленях и бросил в мою сторону вопросительный взгляд. Появилось стойкое ощущение того, что он и сам не прочь поговорить и всё рассказать, но не знает, с чего начать. Тогда стоит взять всё в свои руки. Возможно, я смогу получить ответы на все те вопросы, которые переносились на всему своё время. «Искра света», — прокашлявшись, заговорила я. «И как так получилось, что у тебя три искры, Саган? Или их больше?» «Нет, не больше», — качнул головой мужчина и замолчал. «А на первый вопрос ты ответить не хочешь». Разговор не клеился с самого начала. Видимо, я всё ещё злилась на него и его принципы, хотя не признавал себя в этом. «Пока не могу», — расплывчато отозвался колдун. «Но с радостью выслушаю все твои предположения». Если бы не столь скорбное выражение лица, я бы решила, что он издевается, а так. Вздохнув, я провела ладонью по лицу. Нужно было в одиночку сложить пазл в одну цветную картинку. Надеюсь, что справлюсь. «Ты силён, знаешь очень много и владеешь тремя искрами». По легендам и тому, что мне известно, такое подвластно было всего двум созданиям — братьям-близнецам. Младшему Медина подчинялась вода, земля тьма, а старшему — Арусагану. Я выдохнула, понимая, что ответ все это время был у меня под носом. «Арусаган! Саган! Скажи, что это просто совпадение!» Он молчал и улыбался. А я не могла выдохнуть. Огонь, воздух и свет были искрами старшего бога. Того самого, в чём храме я сегодня завтракала вместе с Драфаком. «Это ведь шутка, да?» Я вскочила с бревна, игнорируя резкую простреливающую боль в правой ноге. «Нет». Добивая меня, покачал головой чародей. «Ты угадала. Молодец. Теперь я могу тебе всё рассказать». «Ты что, головой ударился?» Я отступила на шаг. «Какие боги! Саган! Это ведь всего лишь людская выдумка, чтобы они не чувствовали себя такими одинокими!» «Герминат», — выдохнул мужчина. На его пальцах появились три искры, зависли над ладонью. Ярко-красная, полупрозрачная голубая и золотисто-желтая. Я смотрела на подтверждение и пыталась восстановить сбившееся дыхание. «Бог! Он Бог!» «Да быть такого не может! Такого просто не бывает!» Наверное, я сильно ударилась головой во время падения, потому сейчас не осознаю, что происходит. Или я даже умерла несколько минут назад, а передо мной впрямь божество. Но тогда, если это правда, если это в самом деле правда, тогда это многое объясняет. И то, откуда он столько всего знает, и, может, и то, как он спас меня на состязании стихий, ни один простой смертный не в силах выдернуть из чародея искру и вживить ее другому человеку, но и вопросов от этого знания не меньше. Саган наблюдал за моими попытками это осознать и молчал. Лицо его выражало такую грусть, будто он уже готовился к тому, что я сорвусь с места и, обозвав его ненормальным, сбегу отсюда. Но не дождется». «Пусть вначале всё объяснит, а потом уже будем разбираться в реальности происходящего». Медленно вернувшись на место, я вздохнула. «Хорошо. Допустим, я тебе поверила». Сейчас надо было видеть лицо чародея. Таким удивлённым я его никогда не лицезрела. «Почему ты сказал, что теперь можешь обо всём рассказать? До этого не мог?» Он вздохнул, сжал руки в кулаки. «Удивительная ты, девушка, Шерил. Тебе говоришь, что перед тобой божество». Один из создателей этого мира. Ты так спокойно относишься к этой новости. Ещё не доказано. Не приложился ли ты часом головой или не ударил тебя, как меня, молнией? Аккуратно улыбнулась я. Всё же злить его мне теперь совершенно не хотелось. Так а, что там с рассказом? Я не мог никому в открытую сообщить о том, что являясь тем самым арусаганом, это было бы нарушением пари. Пари? Кажется, я окончательно запуталась. Удивление куда ты испарилась, Даже сообщил мне сейчас, что Драфик — это сам король другой лечения. Обрести его очередная внебрачная дочь, я бы не удивилась. Лишь махнула бы рукой и сказала. «Ай, да, ребят, у меня тут преподаватель демиургом оказался. Вам мне больше ничем не взять». «Пари». Согласился колдон и тяжело вздохнул. Это долгий разговор и... «А мы никуда не спешим». Воскликнул я, понимая, что еще чуть-чуть, и этот наглый голубоглазый божок решит от меня отделаться очередным «Когда придет время?». «К тому же до вечера еще куча времени, а у нас тут как бы тренировка». Чародей вновь вздохнул, но, к моему счастью, не начал отговариваться и обещать рассказать все в другой раз. Началось все с того, что мы с Медом решили заглянуть в этот мир в облике людей и понаблюдать за тем, как тут живется. «Мед — это Медина?» — перебила я, пытаясь понять, И поверить словам Сагана. Да. Мой младший брат. Тепло усмехнулся колдун. Так вот. Забрели мы в одну хорошую таверну, опустошили хозяину весь винный погреб, заодно золотив его как принца, и пришли к выводу, что не готовы мы к человеческой жизни. Вот где-то за пятнадцатым или даже шестнадцатым бочонком я высказался, что смогу прожить в облике человека тут хоть сто, хоть пятьсот лет. Медина предложил... запечатать половину моих сил, так как с теми, что у меня были, я мог бы где угодно прожить, даже на дне океана в обнимку с каким-нибудь кораллом. Мужчина хохотнул. Вот вся история. А говорить кому-либо, что я арусаган, категорически запрещалось по довольно простым соображениям. «Никто бы не поверил», — мыкнула я, наслаждаясь искренней улыбкой, которая расцвела на лице моего преподавателя. «И это тоже. Ну что?» Побежишь теперь рассказывать об этом Восточный хосту. «Зачем?» Я искренне удивилась, вызывая у Сагана смешок. «Ну как зачем?» «Пусть костёр к вечеру складывают, потеха публике будет». «Сожжение самого старшего бога». «Дурак ты?» — буркнул я в ответ. «Вроде бог, а дурак». «Так ты поверила мне?» Удивился в очередной раз за этот недолгий разговор колдун. «На самом деле поверила?» «Моя искра воздуха не почувствовала лжи. А заблокировать её ты попросту забыл?» Умыкнула я, думая о том, как изменится моя жизнь после этого знания. «А я обучил неплохого мага», — похвалил меня Саган. «Неплохого как же, спасибо, что в очередной раз спас меня». Буркнула я, вспоминая то, какой дурой была, что не послушала предупреждения мастера, а продолжала играть со стихиями. «Это уже вошло в привычку», — пожал мужчина плечами. Умеешь же ты влипать в самые необычные странные происшествия. Это даже в какой-то степени весело. Правильно я сделал, что в преподавателе подался. все же магия человек слаба. Искры дают мало сил. Вы, эссенции были уничтожены. В этот раз плечами пожала я, ловя себя на мысли, что так просто сижу и болтаю о нашем мире с его создателем. «Так ты знаешь», — мыкнул колдун. Хм, тогда всё будет проще». «Что будет?» Я встрепенулась, ожидая очередной подставы. «А что, расспросов больше не будет?» Как-то наигранно протянул старший бог и расслабился. «Вот еще. Раскрыл мне тут половину карты, надеяться, что второй половины я не заинтересуюсь? Ну уж нет. Расскажи мне все». «Все?» — оперхнулся Саган. «Насколько все?» «Начни с того, почему Буря выбрала цель у меня, что над лесом закупал, и почему ты все это время оберегаешь меня». А закончить можешь объяснением того факта, по какой причине я выжила при изъятии искры из идеального соединения. Ты ведь это уже давно знаешь, хоть и говорил, что только догадываешься об этом. А если останется время? Добавил я, замечая, как колдун открывает рот. Можешь рассказать о том, как живут боги, я с радостью послушаю. Вот это ты замахнулась. Хохотнул чародея, потом вздохнул, видимо, смиряясь со своей участью, и заговорил. Я удивлен, что ты заметила купол. И это подтверждает мою догадку, но об этом чуть позже. Я молчала, чего то знала, что если сейчас перебью его или задам вопрос, то ничего мне колдун не расскажет. А так хоть шанс был. Самый удивительный из всех шанс услышать правду от старшего бога Арусагана. Люди думают, что бога два, а стихий шесть. Они заблуждаются. Демиургов, создавших этот мир, было трое. Я, Медину и Аймери. заговорил мужчина, отводя взгляд. «Два брата и одна сестра. Тогда мы были еще очень молоды, нам хотелось создать нечто такое, чего еще никогда не было. Вначале мы создали эссенции, их было семь. Вода и огонь, воздух и земля, свет и тьма. Они отошли нам с братом. Мы разделили их так, чтобы каждому досталось по одной из этих пар. Отвечали за них. А Мэри создала стихию хаоса. На это ушла вся ее сила. Эта эссенция была противовесом нашим, но тогда... С Медом мы об этом не задумывались. Саган на мгновение замолчал, а я вспомнила, как на лекцию мастера Гимля поймала мастера на лжи. Она рассказывала об энергетических центрах. Какие-то маги выдвинули версию, что за каждую точку в теле отвечает стихия. Вот только загвоздка была в том, что центров семь, а стихи шесть. «Воздух благосклонен», — проговорила я. «Вода коварна, огонь зол, земля миролюбива, свет спокоен, Тьма спонтанна, а хаос... Хаос разрушителен, Шерил. Ты слушаешь? Да, прости. Саган набрал воздуха в лёгкие и продолжил раскрывать мне правду, обнажать свою душу, рассказывать прошлое. Мир рос и развивался. Эссенции нашли в нём своё место и породили множество народов, которые, к сожалению, не дожили до этого времени. Почти всех погубил так называемый Великий Взрыв. Эссенция хаоса была причиной уничтожения остальных. Вот только не удалось ей полностью развеять наши с братом силы. Эссенции стали искрами. Тем, что стало доступно людям, думаю, что об этом ты догадалась. Он не дожидался от меня подтверждения, продолжил говорить. Аймери понесла за это страшнейшее наказание. Мы лишили ее сил и изгнали. Поселили в этом мире бестелесным духом, чтобы она могла видеть все то, что не смогла уничтожить. Но ничего поделать с этим не могла. Тогда мы не задавались вопросом, почему она так поступила. А сейчас уже как-то поздно об этом думать. «Но почему о седьмой стихии знают не все?» Я выдохнула. Это открытие меня поразило, но и стало одним из пазлов, которых не хватало для полноты картины. «Это как с теми артефактами, блокирующими магию?» «Они созданы с помощью стихии хаоса». Выдохнул чародей. «А знают о её существовании лишь те, кто может ей что-либо противопоставить». «Возможно, для тебя это будет открытием, но есть школы, в которых обучают владению хаосом. Они запрещены, Академия Ложи стараются искоренить их полностью. Но, как и любая зараза, искореняются они очень долго». «Но, значит, вам в любом случае нужны маги, владеющие стихией хаоса, раз они создают подобные артефакты?» «Это вынужденная мера, Шерил». «Объяснил Саган. Для того, чтобы уничтожить этих магов, остальным нужны артефакты глушилки. А создают их те, кого удалось захватить живыми», и заключить в кандалы. Маги Хаоса чтят свою свободу. Если они удается победить, они убивают друг друга, чтобы не попасть в руки к врагам. Я ахнула. Оказывается, я ничегошеньки не знала о мире, который меня окружал. И не только я. Сколько еще людей продолжают жить своими спокойными и размеренными жизнями, даже не подозревая о том, что между магами идет негласная война. А что не так с магами Хаоса? Почему вместо Союза вы искореняете их? Голдун посмотрел на меня так, будто бы я задала самый глупый вопрос в своей жизни. Хотя я вроде бы его уже задавала. Я имею в виду тот глупый, который являлся самым-самым. «Ширил, ты вообще знаешь, как маг становится магом?» Я отрицательно помотала головой, зарабатывая очередной тяжелый вздох. «Кажется, я тебя перехвалил, называя умелой чародейкой», — пробормотал старший бог. «Когда рождается способный к магии ребенок, он поглощает из окружающего мира магия». Родители передают лишь способность к определенной искре, а вот их чаду необходимо впитать в себя силу извне. Иногда это длится несколько дней, иногда несколько лет. От этого же зависит будущий резерв сила мага и когда сердце определит в человеке-чародея. Хаоса в природе в виде искр не существует. Ребенок не может его впитать и получить такую силу. Саган замолчал, будто бы дал мне исчерпывающий ответ на мой вопрос. «И?» – протянула я, надеясь, услышать продолжение. Они вырывают свои искры, шерил. Вздохнул колдун. Проводят специальный ритуал жертвы мёртвой богини свою силу. Иногда она наделяет их своей силой, силой хаоса. «Но ты же сказал, что вы уничтожили её силу». Выдохнула я. «Мы так думали». Честно признался Русаган. Но, видимо, как и с уничтожением эссенции, у нас получилось не до конца. Не все пожертвовавшие свою силу Аймери получают её дар. Большинство умирают во время ритуала. «Потому мы и искореняем школы, которые это практикуют, и искореняем магов». Говоря «мы», я имею в виду всех тех, кто борется с заразой. «Так ты поэтому за мной начал присматривать», — ахнул я. «Ты думал, что я пожертвовал одной из искр, чтобы получить доступ к стихии хаоса?» «Да», — кивнул мужчина. «Все же я тебя не полностью перехвалил. Я не просто так думал, я чувствовал прикосновение хаоса на тебе». «Прикосновение хаоса?» Я нахмурилась, впервые слышала такую терминологию. «Искры хаоса не существует», — пояснил мужчина. «Существует лишь прикосновение, благословление мертвой богини. Но если бы стихия хаоса приняла тебя, ты бы не смогла вновь объединить в себе две силы. Я ошибся, и я этому рад». «А потом? Потом, когда ты понял, что ошибся, почему продолжил меня опекать, спасать, обучать?» Колдун отвернулся. «Говорят, что боги не умеют любить. Это не так». И я на себе это прочувствовал. Сердце подпрыгнуло к горлу, а потом упало вниз и бешено застучало. Не может быть. Просто не может. Кажется, я покраснела, а может и побледнела. К сожалению, тут не было зеркал. Двинувшись по бревну к чародею, я сократила между нами расстояние. Почему ты говоришь об этом с такой скорбью? Неужели это плохо? Или тебя останавливает только то, что ты преподаватель, а я твоя ученица? Нет, шерил. Он повернулся и встретился со мной взглядом. «Меня останавливает то, что я бог, а ты — простая смертная. Даже магия не сможет продлить твою жизнь больше, чем на пятьсот лет». Меня словно ушатом ледяной воды окатили. В голосе колдуна было столько боли и печали, что она передалась и мне. А, возможно, он просто перестал контролировать искру огня, и та транслировала мне чувства старшего бога. И всё. Я прикоснулась к руке чародея. «Это всё, что тебя сейчас заботит? Не то, что ты делал мне больно своими необоснованными словами и многообещающими действиями? Не то, что ты знаешь о взаимных чувствах? Всего лишь продолжительность жизни?» Саган промолчал, ничего не ответив. «Да и у меня слов больше не было. Что я могла сказать Богу? Как переубедить? Да и нужно ли оно вообще? Да, сейчас мы оба чувствуем симпатию, возможно, даже нечто большее, но ведь и это пройдёт, если не взращивать эти чувства. Не подпитывать их. Может, он и прав, не стоит даже пробовать. От этих мыслей сделалось ещё больнее. Если до этого я не понимала, что между нами происходит, то теперь осознание доводило до состояния апатии. У меня опускались руки. Он Бог, а я человек. Это даже звучит дико. Хорошо. Я сдалась. Я тебя услышала, прости меня. За что? Он наконец обрёл способность говорить. Тебе не за что передо мной извиняться. «Что там за купол?» Я кивнула в сторону неба, стараясь уйти от болезненной темы как можно быстрее. «Это ведь из-за него в меня разрядом прилетело?» «Из-за него?» Колдон поддержал другую тему, за что я была ему крайне благодарна. Это заклинание, сплетённое с помощью стихии хаоса. Я ахнула. «Здесь? Но кто и как?» «С этим я ещё хочу разобраться. Отправлю завтра письмо в ложу. Пусть посылает своих людей. Сам я, вы не справлюсь». Все же Блок на силах дает о себе знать, режет большую часть способностей. А может это быть как-то связано с нападением диких зверей на Восточный Хасту? Если это так, то защитный купол Бристия их не спасет. Тут надо искоренять проблему, а не уходить в оборону. Колдун поднялся с повального дерева. Солнце уже заходит, нам пора возвращаться. Я встала и отряхнула подсохшую грязь некогда белого платья. Завтра придется его приводить надлежащий вид. Надеюсь, что мои стихия не взбунтуются и помогут мне с этим. А то как-то идти со всеми на реку и вручную одирать пятна совершенно не хотелось. И все же, почему я выжила? Выдохнула, когда мы покинули выжженную молниями поляну. Не знаю, Шерилл, признался Арусаган. Правда, не знаю. А искра воздуха послала мне слабый сигнал. Он не лгал, он не договаривал.